художнику Грустиный весел, вхожу воятель в твою мастерскую. Гипсу ты мысль придаёшь, мрамор послушен тебе. Сколько богов и богинь, и героев! Вот Зевс-громовержец, вот из-под лобья глядит Дуевцевницу Сатир, здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. Тут опалоны дял, там не обея печаль. Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров грустин гуляю. Со мной доброго Дельвига нет. В тёмной могиле почил художник и, вдруг, и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой.